В мастерскую специалиста по оружию землянин попал только через лук. После оглашения цифры толпа начала потихоньку рассасываться, а он задержался у ПНЛ, решив кое-что прикупить. Тем более, что его общий счет слегка пополнился, он загнал лавочнику еще и несколько блоков с оружия погибшего бродника, подходивших только к тому образцу оружия, который был у покойного. Универсальные он решил оставить, ну чтобы потом не тратить лишнего на их покупку. Обычным соотношением цены продажи относительно цены покупки в коме было 1 к 2. Нет, какого проходящего мимо лоха лавочник мог раскрутить при покупке и на меньшую цену, так же как и какой-нибудь виртуозно торгующийся тип мог заставить уже лавочника продать товар чуть дешевле. Но стандартным было именно такое соотношение. Соотношение 1 к 10, с которым Андрей столкнулся в фактории торговой компании «Анриген», действовало только в подобных факториях и только в отношении мяса, еще не расплатившегося по кредиту. Со всеми остальными они старались соблюдать общепринятые правила, ну или традиции. Кто его знает, было ли что-то подобное записано в каком-нибудь уложении. Но и 1 к 2 тоже очень немало. Насколько Андрей помнил, в здоровой экономике торговцы обычно работают где-то всего лишь из 5% прибыли, а то и меньше. С другой стороны, дедушка Ленин, чтоб его наконец-то похоронили уж горемычного, что-то писал о том, что нет такого преступления, на которое капитал не пойдет за 100% прибыли. А тут они вот уже имеются. Так что продавать, чтобы потом через какое-то время покупать уже вдвое дороже, имело смысл только в том случае, если деньги нужны были по зарез и срочно, ну прям сейчас. Сейчас же у Андрея денег было вполне достаточно, так что универсальные блоки он продавать не стал. Купил же вполне приличный спальный мешок, а также еще одну флягу под киоль и новые башмаки. Старые, хоть и были слегка получше начальных, уже дышали на ладан. А вот комбез, тоже сильно истрепавшийся, он менять не стал. Если не давать ему такие нагрузки, как в эти последние саусы, то еще какое-то время он выдержит, а уж потом купим вещь другого уровня, для владевших хаса. Упаковав покупки в мешок, поскольку надевать обновы на грязное тело он побрезговал, Андрей вышел на улицу и двинулся в сторону мастерской. Мужик встретил его радушно. «Заходи, парень, садись, рад тебя видеть». «Так-таки и рад», — хмыкнул Андрей. Место. «Все мы в свое время были таким мясом», — степенно отозвался мужик. «А стали теми, кем стали». Ну, кто выжил, конечно. А ты, Нони, не мясо. Мясо – это те, кто еще кредит не отдал. Ну, может, кто и чутка поболе. А ты уже бродник, да не простой, а прямо скажем, удачливый. Эван сколько хавара с первого похода притащил. Правда, как сумел так долго в поле продержаться, никому не ведомо. И он зыркнул на него недоверчивым взглядом. Андрей усмехнулся. А я, мастер, еще раньше, до того, как в мясо угодить, успел непростым человеком стать, широко известным в узких кругах, так сказать. Потому-то так нервно на интерес к своей личности и реагирую. А так долго в поле? Так ведь я, если честно, поначалу просто не туда забрел, а потом можно два сауса просто выжить пытался, спя в полглаза и двигаясь по большой части ползком да на четвереньках потому вон башмаки новые покупать пришлось. Да и комбес тоже уже наладан дышит. И весь мой богатый хабар, только удачные случайности, которые я, можешь мне поверить, уже давно научился не упускать. А что перед всеми щеки надуваю? Так это только игра. Я ведь ни слова не соврал, удовлетворенно подумал Андрей. Всю правду рассказал, только просто на некоторых нюансах не акцентировался, Типа того, что это до того, как в мясо угодить, отнюдь не снаружи было. «Хм, ну если только так», – кивнул хозяин мастерской и протянул ему руку через стол. «Меня зовут Руб Кинжальник. Я глава совета поселения Бродник Кузьмич. И Андрей пожал руку, слегка прибалдев от такого представления. Да уж, может он в чем-то и крут, но в оперативной работе лох лохом». «А насчет маски? Обо всем, что было там за пределами кома, можешь забыть. Напрочь. Слышал я истории о том, что кто-то кого-то снаружи так сильно обидел, что ему во след посылали убийцу, а то и нескольких. Но все они заканчиваются стандартно. И как же? Либо, и чаще всего, убийц приканчивал ком». Либо они, в конце концов, забывали о всей этой мути и становились обычными бродниками. Ком, знаешь ли, способен очень сильно поменять представление о добре и зле и, соответственно, мотивацию. «Ага», – кивнул Андрей, – «точно во всех тех случаях, о которых ты слыхал, так и было, верю. Но я сильно сомневаюсь, что ты слыхала во всех подобных случаях». «И сколько среди косточек тех бродников, что убили тварикома, валяется косточек тех, о ком позаботился кто-то другой?» «Нисколько!» – усмехнулся Руб. «Тварикома косточек не оставляют, даже если человека прикончили не они, кто-то другой». «Но я тебя ни от чего не отговариваю и не собираюсь. Тут ком парень, а в коме каждый сам отвечает за себя». Он сделал паузу, а потом уставился на Андрея долгим взглядом и спросил. «Ну так какую маску ты хочешь?» «Огласите весь список, пожалуйста», – не удержался от верничания Андрей. Вариантов масок оказалось действительно много. Но после обсуждения затянувшегося, впрочем, всего где-то на ОРМ, они нашли вариант, устроивший Андрея более других. Эта маска была изначально предназначена для использования вместе со шлемом, поскольку сразу должна была получить такую конфигурацию, которая очень точно повторяла прорезь лицевого щитка, очень распространенный в коме шлемов серии Блок. Хотя даже начальные шлемы этой серии предназначались бродникам, овладевшим минимум вторым уровнем Хаса. Впрочем, большинство бродников более низких уровней пользовались не шлемами, а касками. Да и среди второго уровня те, кто предпочитал блоки, были в явном меньшинстве. Уж больно дорогими были их шлемы. Хотя, по общему мнению, своих денег они стоили. Но Андрей отмахнулся от всех возражений мастера, заявив, что если не проснется природная чувствительность Хаса, просто сделает себе узор. А насчет денег он тоже не переживает. Как он заявил, ухмыльнувшись, есть основания надеяться, что с ними все будет нормально. Ну а без шлема маска была очень похожа на те, которые Андрей видел по телевизору, в репортаже о венецианском карнавале. Ну, такие с носом. В общем, ему понравилось. Руб обещал изготовить ее уже к завтрашнему утру. Тогда же они решили заняться и обновлением вооружения. Так что уже через шесть Ормов Андрей с наслаждением тер себе бока, стоя под горячим душем, воплощая в жизнь свою самую заветную мечту последних пяти ски. Мылся он долго, оттерев до скрипа тела и волосы, включил душ в режим водопада и почти три Орма стоял под изливающимся на его макушку потоком. Ох, хорошо! Однако, когда землянин выходил из душа, то матернулся про себя. Приобретенные за три сауса привычки настолько въелись в него, что, потянувшись к двери, он привычно применил острый взгляд. Коротко, на долю секунды, но чтобы только увидеть, что там за дверью. Нет, с этим что-то надо делать. Не владеет он пока хаса, не владеет. Поэтому подобные привычки надо брать под плотный контроль. «Да что ж ты будешь делать? Вот опять у угла!» Но снова основательно выругать себя Андрей не успел, потому что благодаря вот этому коротко брошенному острому взгляду обнаружил, что в его комнате, вход в которую располагался через две двери от угла, кто-то был. Судя по всему, эти кто-то готовились на него напасть. Иначе зачем им торчать по обе стороны от двери внутри его комнаты в таких напряженных позах? Интересно девки пляшут. Андрей замер, прислушиваясь и размышляя, что выбрать. Воспользоваться Хаса, чтобы получше разузнать, что происходит в его комнате и кто эти двое, что притаились у двери, рискуя при этом тем, что кто-то из соседей, среди которых было несколько бродников, владеющих Хаса, засечет его попытки? Или что? То или он так и не успел подумать, потому что из расположенной прямо за его спиной двери, ведущей на лестничную площадку, в коридор вывалилась пара изрядно поднабравшихся Бродников. «О, Кузмич!» – удивленно воскликнул немного более трезвый из них. «А ты чего голый в коридоре стоишь?» Легкий припомнил ник Бродника Андрей. Перед своим рейдом по маршруту база Шеклмон, второй горизонт Тасмигурц, он провел в этой ночлежке всего трески, поэтому успел запомнить всех своих соседей в лицо, а вот по никам пока плавал. «Тут это, у меня в комнату дверь приоткрыта, а я точно помню, что запирал, и поэтому мне все это очень не нравится». Бродник мгновенно его понял. Ты подержи Калана, а то он что-то совсем устал, а я пока приведу гнездо. И, пожалуй, кого еще из ребят прихвачу. Андрей молча кивнул. Гнездо был хозяином ночлежки и членом совета поселения. Лучший выбор для того, чтобы прижать неведомых воров. Подкрепление появилось уже через Орм. Гнездо окинул Андрея насмешливым взглядом, покачал головой, как бы говоря, а еще герой, и грозно, выпитив пузо, завернул за угол, решительно двинувшись в сторону комнаты землянина. Он уверенно дотопал до комнаты, распахнул дверь, шагнул вперед, даже вроде как разинул рот, чтобы что-то громко спросить и... рухнул на пол от удара рукояткой одноручника, прилетевшего ему по затылку. Причем под аккомпанемент испуганного вопля. Это не он! Естественно, терпеть такую наглую атаку на кормильца никто из подошедших снизу бродников не стал. Так что спустя всего аск, двое горе-налетчиков оказались зафиксированными на коленях в позе цыпленка табака. Где эти сволочи? Взревел гнездо, поднимаясь с пола и обоих гримык мгновенно развернули мордами к хозяину ночлежки. Андрей фыркнул, а затем, не выдержав, расхохотался. Ну, конечно, кто бы это мог еще быть? Горе оказались старые знакомые, концов и подвальный. Не, но чтобы в столь мелких личностях было так много самомнения... Не зря он их так обозвал, ой, не зря... Из последующего экспресс-допроса выяснилось, что они пришли, чтобы восстановить справедливость, потому что урод, который поднялся на их горбу, гребет, мол, деньги лопатой, в тот момент, как честные люди сидят в дерьме и считая загибаются. Обо всем этом два бойца за права честных людей поведали, утирая сопли всей международной общественности. Но общественность, вместо того, чтобы оценить и поддержать их, откровенно обсмеяла. «Вы о чем думали, убогие?» Утирая слезы, выступившие от хохота, простонал легкий. «Кузминь же на ваших глазах пятерых бандюганов положил, не вам чита. «Мы думали, внезапно!» Уныло протянул концов. «Внезапно! Ох, не могу!» И Бродник повалился на кровать, держась за живот. Внизу! Ох! Да Кузьмич еще от угла коридора просек, что у него в комнате кто-то шарится. Захоти он, вы бы уже валялись сейчас здесь со свернутой башкой, и ему бы никто слова не сказал, потому что он был бы в своем праве. Он вас, идиотов, просто пожалел. Андрей, успевший одеться и с каменным лицом выслушавший весь этот бред, которые несли эти двое убогих, тут же навострил уши. Несмотря на то, что землянин прожил в коме уже больше двух лет, во многих, так сказать, правовых тонкостях местных отношений он не слишком разбирался. Тем более, что они разнились от поселения к поселению, поскольку на них оказывали огромное влияние законы и традиции тех цивилизаций, из которых местное население пребывало в ком. Так значит здесь, если к тебе в комнату кто забрался, и ты его грохнул, ты в своем праве? И никаких там всяких пределов необходимой самообороны? Да это ж просто праздник какой-то! «Ладно», – оборвал веселье досадливо мощившееся гнездо. Ему-то все приключение обошлось в здоровенную шишку на затылке, которую он время от времени трогал, скрепя зубами. Так что особенного веселья хозяин ночлежки не испытывал. «Что ты намерен с ними делать, Кузьмич?» «А есть какие-то ограничения?» – в свою очередь поинтересовался Андрей. «Если вздумаешь грохнуть, сначала выведи во двор». «Не хватало еще комнату кровью загаживать», – попросил гнездо и, поднявшись на ноги, вышел в коридор. Часть бродников потянулась за ним, но легкие еще парочка остались посмотреть, чем все кончится. Андрей окинул стоящих перед ним на коленях испуганных бывших сотрудников хмурым взглядом и бросил. «Раздевайтесь». «Что?» – ошарашенно вякнул подвальный. Андрей молча с размаха вломил ему в рыло, отчего того опрокинуло и унесло к дальней стене. Землянин перенес тяжелый взгляд на Концова. Тот икнул и принялся торопливо снимать с себя снаряжение, комбес и ботинки. Спустя один орм, оба придурка стояли перед ним абсолютно голыми, поеживаясь и заслоняя ладонями свои посиневшие причиндалы. Андрей молча убрал их шмотки в свой практически опустевший после сдачи принесённого с рейда хабара мешок, бросил туда же оба одноручника, проводив их насупленным взглядом. Ведь налётчики обзавелись ими ни на кредит, не увеличив свой долг компании, только благодаря ему. И как они решили их использовать? Вот и делай после этого людям добро. Остальные трое где? Придурки переглянулись. Так это, двоих схорчили, а Тихий он уже давно сам по себе. Мы ему говорили, что надо создать организацию, что только вместе мы можем заставить считаться с собой, что, что честные люди должны э, ну, сказать решительное. Так, замолкли оба, оборвал их словесный понос землянин, и бегом на двор. В глазах обоих, стоявших перед ним, полыхнул нескрываемый ужас. «Кузмич!» – завопили оба, падая на колени. «Кузмич, прости! Кузмич, да мы! Да никогда! Прости!» Путь вниз вылился в серию пинков и ударов, потому что придурки висли на землянине, умоляюще протягивая руки, цепляясь за ноги и даже пытаясь целовать ему башмаки. Так что, когда они, наконец, вывалились во двор, оба придурка не только сверкали свежими синяками, но и оказались изрядно изгвазданы в грязи. Причем вот ведь, сука, не только они. Их поползновение, умоляющее обхватить колени Андрея и обмусорить ему ботинки, привели к тому, что его, слава богу, пока еще не стиранный комбес, и вот ведь, блин, совершенно новая обувка, покрылись свежим слоем грязи. Андрей с тоской оглядел изгвазданные ботинки, покосился на высыпавших из ночлежки бродников с интересом уставившихся на разворачивающееся шоу и понял, что не способен вот так просто грохнуть этих убогих. Если бы там в комнате они напали бы на него, то он прикончил бы их без малейшего сомнения. Но эти два голых тела, валяющиеся в грязи, вызывали только брезгливость. И рука на них не поднималась. Несмотря на все те проблемы, которые это его решение должно было принести в будущем. «Валите отсюда!» – хмуро бросил Андрей. Обе кучки дерьма, стонущие и всхлипывающие у его ног, ошеломленно замерли. Стоявшие вокруг бродники также замолчали и озадаченно уставились на него. Андрей зло стиснул зубы. «Ну!» – рявкнул он, злясь больше на себя, чем на этих двух придурков. «А вещи!» – проблеял вроде как концов. Различить, кто есть кто в этих покрытых грязью фигурах было почти невозможно. «Чего?» – взревел Андрей, мгновенно рассверепев. Это оказалось последней каплей. Две облепленных грязью фигуры Дунули со двора прямо на четвереньках Сопровождаемые свистом и улюлюканьем всех Кто наблюдал за процессом наказания «Зря ты их, Кузьмич, отпустил» Задумчиво произнес стоявший рядом легкий «Теперь нет на свете более ненавидящих тебя людей Чем эти два подонка Эти из тех, кто с удовольствием кусают руку дающего Сначала ты им помог, теперь отпустил Такое не прощают. Плевать, хмуро произнес Андрей и резко развернувшись двинулся обратно в свою комнату. Он был зол и расстроен, причем не произошедшим, а тем, что найденыш оказывается вовсе не умер, а просто спрятался глубоко в нем и время от времени высовывает оттуда из глубины свою жалостливую физиономию. Так что бороться ему придется не только с тварями кома, врагами и обстоятельствами, но и с самим собой. Впрочем, разве с кем-то когда-то было как-то иначе? Ведь в первую очередь мы проигрываем не врагам и обстоятельствам, а самим себе. Враги же и обстоятельства всего лишь потом умело пользуются этим нашим проигрышем.